У меня у самого оставалось ещё франков 500. Кроме того, есть великолепные часы в 1000 франков, бриллиантовые запонки и прочее, так что можно ещё протянуть довольно долгое время, ни о чём не заботесь. Я нарочно засел в этом городишке, чтобы собраться, а главное, жду мистера Астле. Я узнал наверно, что он будет здесь проезжать и остановится на сутки по делу. Узнаю обо всём, а потом Потом прямо в Гамбург. В Рулетенбург не поеду. Разве на будущий год действительно говорят дурная примета пробовать счастье два раза сряду за одним и тем же столом. А в Гамбурге самое настоящее это игра и есть. Глава 17. Вот уже год и 8 месяцев, как я не заглядывал в эти записки. И теперь только от тоски и горя вздумал развлечь себя и случайно перечел их. Так на том и оставил тогда, что поеду в Гомбург. Боже, с каким сравнительно говоря легким сердцем я написал тогда эти последние строчки. То есть не то, чтоб с легким сердцем, а с какой самоуверенностью, с какими непоколебимыми надеждами сомневался ли ехать сколько-нибудь в себе и вот полтора года слишком прошли, и я, по-моему, гораздо хуже, чем нищий. Да что нищий? Наплевать на нищинство. Я просто сгубил себя. Прочим, не счем почти сравнивать, да и нечего себе мораль читать. Ничего не может быть нелепее морали в такое время. «О, самодовольные люди! С каким гордым самодовольством готовы эти болтуны читать свои сентенции? Если б они знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность теперешнего моего состояния, то, конечно, уж не повернулся бы у них язык учить меня. Ну что, что могут они мне сказать нового, чего я не знаю? И разве в этом дело...» Тут дело в том, что один оборот колеса и всё изменяется. И эти же самые моралисты первые, я в этом уверен, придут с дружескими шутками поздравлять меня и не будут от меня все так отворачиваться, как теперь. Да наплевать на них, на всех. Что я теперь? Ноль. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мёртвых воскреснуть и вновь начать жить. Человека могу обрести в себе, пока ещё он не пропал. Я действительно тогда поехал в Гамбург, но я был потом и опять в Рулетенбурге, был и в Спа, был даже и в Бадене, куда я ездил к мердинерам советника Гинце, мерзавцу и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в Локех целых 5 месяцев. Это случилось сейчас после тюрьмы. Я ведь сидел и в тюрьме в Рультенбурге за один сдешний долг. Неизвестный человек меня выкупил. Кто такой? Мистер Аслы, Полина, не знаю, но долг был заплачен, всего 200 талеров, и я вышел на волю. Куда мне было деваться? Я и поступил к этому Гинце. Он человек молодой и ветреный, любит полениться, а я умею говорить и писать на трёх языках. Я сначала поступил к нему чем-то вроде секретаря за 30 гульденов в месяц, но кончил у него настоящим лакейством. Держать секретаря ему стало не посредством, и он мне сбавил жалование. Мне же некуда было идти, я остался и таким образом сам собою обратился в лакее. Я не доедал и не допивал на его службе, но зато накопил в 5 месяцев 70 гульденов. Однажды вечером в Бадане я объявил ему, что желаю с ним расстаться. В тот же вечер я отправился на рулетку. О, как стучало моё сердце! Нет, не деньги мне были дороги. Тогда «Мне только хотелось, чтобы завтра же все эти гинцы, все эти оберкельнеры, все эти великолепные бадонские дамы, чтобы все они говорили обо мне, рассказывали мою историю, удивлялись мне, хвалили меня и преклонялись пред моим новым выигрышем». «Все это детские мечты и заботы, но, кто знает, может быть, я повстречался бы и с Полиной». Я бы ей рассказал, и она бы увидела, что я выше всех этих нелепых толчков судьбы. О, не деньги мне дороги. Я уверен, что разбросал бы их опять какой-нибудь бланш и опять ездил бы в Париже три недели на паре собственных лошадей в шестнадцать тысяч франков. Я ведь, наверное, знаю, что я не скуп. Я даже думаю, что я расточителен, а между тем, однако ж, с каким трепетом, с каким замиранием сердца я выслушиваю крик Крупера. «Трент-эт-тун», «Руж», «Эмпайр-эт-пас» или «Куатр», «Нуар», «Пэйр-эт-манк». С какой алчностью смотрю я на игорный стол, по которому... Разбросаны луидоры, фридрихсдоры и таллеры на столбике из золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются в горящие как жар кучи или на длинные вершины столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Ещё подходя к игорной зале за две комнаты, только что я заслушут дзенькенье пересыпающихся денник, со мною почти делают сосудороги. Вот тот вечер, когда я понёс мои 70 гульденоф на Горный стол, тоже был замечателен. Я начал с 10 гульденоф и опять спас. К пас я имею предрассудок. Я проиграл. Оставалось у меня 60 гульденоф в серебряную монету. Я подумал и предпочёл зэро. «Я стал разом ставить на зеро по пяти гульденов. С третьей ставки вдруг выходит зеро. Я чуть не умер от радости, получив сто семьдесят пять гульденов. Когда я выиграл сто тысяч гульденов, я не был так рад. Тотчас же я поставил сто гульденов на руж – дала. Все двести на руж – дала. Все четыреста на нуар – дала. Все восемьсот на манг – дала». «Считаясь, прежним было тысяча семьсот гульденов, и это менее чем в пять минут!» «Да, в вот этакие-то мгновения забываешь и все прежние неудачи, ведь я добыл это более чем жизнью рискуя, осмелился рискнуть, и вот я опять в числе человеков!» «Я занял номер, заперся и часов до трех сидел и считал свои деньги!» На утро я проснулся уже не лакеем. Я решил в тот же день выехать в Гамбург. Там я не служил в лакеях и в тюрьме не сидел. За полчаса до поезда я отправился поставить две ставки, не более, и проиграл 1500 флоринов. Однако же всё-таки переехал в Гамбург, и вот уже месяц, как я здесь. Я, конечно, живу в постоянной тревоге. «Играю по самой маленькой и чего-то жду, рассчитываю. Стою по целым дням у игорного стола и наблюдаю игру. Даже во сне вижу игру. Но при всем этом мне кажется, что я как будто одеревенел. Точно загряз в какой-то тине. Заключаю это по впечатлению при встрече с мистером Астлеем. Мы не видались с того самого времени и встретились нечаянно. Вот как это было». «Я шел в саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег, но что у меня есть пятьдесят гульденов. Кроме того, в отеле, где я занимаю коморку, я третьего дня совсем расплатился. Итак, мне остается возможность один только раз пойти теперь на рулетку. Если выиграю, хоть что-нибудь можно будет продолжать игру. Если проиграю, надо опять идти в лакеи. В случае, если не найду сейчас русских, которым бы понадобился учитель». Занятый этой мыслью, я пошёл моей ежедневной прогулкой через парк и через лес в соседнее княжество. Иногда я выхаживал таким образом часа по 4 и возвращался в Гамбург усталый и голодный. Только что вышел я из садов в парк, как вдруг на скамейке увидел мистера Астлея. Он первый меня заметил и окликнул меня. Я сел подле него. Заметив же в нём некоторую важность, я тотчас же умерил мою радость, а то я было ужасно обрадовался ему. "Итак, вы здесь. Я так и думал, что вас по встречаю", сказал он мне. "Не беспокойтесь рассказывать. Я знаю, я всё знаю. Вся ваша жизнь в эти год и 8 месяцев мне известна". Ба Вот как вы следите за старыми друзьями, ответил я. Это делает вам честь, что не забываете. Постойте, однако ж, вы даёте мне мысль, не вы ли выкупили меня из Рулетенбургской тюрьмы, где я сидел за долг в 200 гульденов? Меня выкупил неизвестный. Нет, то нет. Я не выкупал вас из Рулетенбургской тюрьмы, где вы сидели за долг в 200 гульденов, но я знал, что вы сидели в тюрьме за долг в 200 гульденов. Значит, всё-таки знаете, кто меня выкупил. О, нет, не могу сказать, что знаю, кто вас выкупил. Странно. Нашим русским я никому не известен, да русский здесь, пожалуй, и не выкупит. Это у нас там в России православные выкупают православных. А я-то как думал, что какой-нибудь чудак-англечанин из странности. «Мистер Аслай слушал меня с некоторым удивлением. Он, кажется, думал найти меня унылым и убитым. Однако ж я очень радуюсь, видя вас совершенно сохранившим всю независимость вашего духа и даже веселость», произнес он с довольно неприятным видом. «То есть внутри себя вы скрипите от досады, зачем я ни убит и ни унижен», — сказал я, смеясь. Он не скоро понял, но поняв, улыбнулся. Мне нравится ваше замечание. Я узнаю в этих словах моего прежнего умного, старого, восторженного и вместе с тем цинического друга. Одни русские могут в себе совмещать в одно и то же время столько противоположностей. Действительно, человек любит видеть лучшего своего друга в унижении пред собою на унижении основывается большую часть дружба, и это старая, известная всем умным людям истина. Но в настоящем случае, уверяю вас, я искренне рад, что вы не унываете. Скажите, вы не намерены бросить игру? А чёрт с ней, тот что же брошу, только бы только бы теперь отыграться. Так я и думал, не договариваете, знаю. Вы это сказали нечаянно, следственно сказали правду. Скажите, кроме игры, вы ничем не занимаетесь? Да, ничем. Он стал меня экзаменовать. Я ничего не знал, я почти не заглядывал в газеты и положительно во всё это время не развёртывал ни одной книги. Вы от деревнинели, заметил он. Вы не только отказались от жизни, от интересов своих и общественных, от долга гражданина и человека, от друзей своих, а они всё-таки у вас были. Вы не только отказались от какой бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний своих. Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни, но я уверен, что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши. Ваши мечты, ваши теперешние и самые насущные желания не идут дальше пер и эмпер, руш, нуар, 12 средних и так далее, и так далее. Я уверен. Довольно, мистер Аслей, пожалуйста, пожалуйста, не напоминайте, кричал я с досадой, чуть не со злобы. Знаете, что я ровно ничего не забыл. Но я только на время выгнал всё это из головы, даже воспоминания. До тех пор, пока мне не поправлю радикально мои обстоятельства, тогда, тогда вы увидите, я воскресну из мёртвых. Вы будете здесь ещё через 10 лет, сказал он. Предлагаю вам Париж, что я напомню вам это, если буду жив, вот на этой же скамейке. Ну довольно, прервал я с нетерпением. И чтобы вам доказать, что я не так-то забывчив на прошлое, позвольте узнать, где теперь мисс Полина? Если не вы меня выкупили то уж наверно она. С самого того времени я не имела о ней никакого известия. Нет, то нет, я не думаю, чтобы она вас выкупила. Она теперь в Швейцарии. И вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Поллини, сказал он решительно и даже сердито. Это значит, что и вас она уж очень поранила засмеялся я невольно. Мисс Полина лучшее существо из всех наиболее достойных уважения существ, но, повторяю вам, вы сделаете мне великое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине. Вы её никогда не знали, и её имя в устах ваших я считаю оскорблением нравственного моего чувства. Вот как Впрочем, вы не правы. Да о чём же мне и говорить с вами, кроме этого, рассудите. Ведь в этом и состоят все наши воспоминания. Не беспокойтесь, впрочем, мне не нужно никаких внутренних секретных ваших дел. Я интересуюсь только, так сказать, внешним положением мисс Полины, одною только теперешнюю наружную обстановкою её. Это можно сообщить в двух словах. Извольте, с тем, чтобы этими двумя словами было всё покончено. Мисс Полина была долго больна. Она и теперь больна. Некоторое время она жила с моей матерью и сестрой в Северной Англии. Полгода назад её бабка, помните, та самая сумасшедшая женщина, померла и оставила лично ей 7000 фунтов в состоянии. Теперь мисс Полина путешествует вместе с семейством моей сестры, вышедшей замуж. Маленький брат и сестра её тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал её отчим месяц назад умер в Париже от удара. Мадмозель Бланш обходилась с ним хорошо, но всё, что он получил от бабки, успела перевести на себя. Вот, кажется, и всё. «А Дегрие?» «Не путешествует ли он тоже в Швейцарии?» «Нет, Дегрие не путешествует в Швейцарии, и я не знаю, где Дегрие. Кроме того, раз навсегда предупреждаю вас избегать подобных намеков и неблагородных сопоставлений, иначе вы будете непременно иметь дело со мною». «Как? Несмотря на наши прежние дружеские отношения?» Да, несмотря на наши прежние дружеские отношения. Тысячу раз прошу извинений, мистер Асли. Но позвольте однако ж, тут нет ничего обидного и неблагородного. Я ведь ни в чём не виню мисс Полину. Кроме того, французы и русская барышня, говоря вообще, это такое сопоставление, мистер Асли, которое не нам с вами разрешить или понять окончательно. Если вы не будете упоминать имя де Грие вместе с другим именем, то я попросил бы вас объяснить мне, что вы подразумеваете под выражением француз и русская барышня. Что это за сопоставление? Почему тут именно француз и непременно русская барышня? Видите вы, вы заинтересовались. Но это длинная материя, мистер Асли. Тут много надо бы знать предварительно. Впрочем, это вопрос важный, как ни смешно всё это с первого взгляда. Француз мистер Аслы это законченная красивая форма. Вы как британец можете с этим быть не согласны, я как русский тоже не согласен, ну, пожалуй, хоть из зависти. Но наши барышни могут быть другого мнения. Вы можете находить Россина изломанным, исковерканным, парфюмированным, даже читать его, наверное, не станете. Я тоже нахожу его и зломанным, и сковерканным, и парфюмированным, с одной даже точки зрения смешным, но он прелестен, мистер Раслей, и главное, он великий поэт. Хотим или не хотим мы этого с вами. Национальная форма француза, то есть парижанина, стала слогаться в изящную форму, когда мы ещё были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеры, приёмы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме ни своей инициативой, ни душой, ни сердцем. Всё это досталось ему по наследству. Сами собою они могут быть пустее-пустейшего и подлее-подлейшего. «Ну-с, мистер Аслай, сообщу вам теперь, что нет существа в мире доверчивее и откровеннее доброй, умненькой и не слишком изломанной русской барышни». Де Грие, явясь в какой-нибудь роли, явясь замаскированным, может завоевать ее сердце с необыкновенную легкостью. У него есть изящная форма, мистер Аслай, и барышня принимает эту форму за его собственную душу за натуральную форму его души и сердце, а не за одежду, доставшуюся ему по наследству. К величайшей вашей неприятности я должен вам признаться, что англичане большую частью угловаты и не изящны, а русские довольно чутко умеют различать красоту и на неё падки. Но чтобы различать красоту души и оригинальность личности, для этого нужно несравненно более самостоятельности и свободы, чем у наших женщин, тем более барышень, и уж во всяком случае больше опыта. Мисс Полине же, простите, сказанного не воротишь, нужно очень-очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас, мерзавцу де Грия. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам всё своё сердце, но в этом сердце всё-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий проценщик Дегрие. Это даже останется, так сказать, из-за одного упрямства и самолюбия, потому что этот же самый Дегрие явился ей когда-то в Риоле изящного маркиза, разочарованно либерала и разорившегося будто бы помогая её семейству и легкомысленному генералу все эти проделки открылись после Но это ничего, что открылись. Всё-таки подавайте ей теперь прежнего Дыгре. Вот чего ей надо. И чем больше ненавидит она теперьшнего Дыгре, тем больше тоскует о прежнем, хоть прежний и существовал только в её воображении. Вы Сахаровар, мистер Асли. Да, я участвую в компании известного сахарного завода Ловелл и Компа. Ну вот, видите, мистер Раслы. С одной стороны Сахаровар, а с другой Аполлон-Билвидерский. Всё это как-то не связывается. А я даже и не Сахаровар. Я просто мелкий игрок на рулетке и даже в локеях был, что, наверное, уже известно мисс Полине, потому что у ней, кажется, хорошая полиция. Вы озлобленный, а потому и говорите весь этот вздор. Хладнокровно и подумав, сказал мистер Астлэй. Кроме того, в ваших словах нет оригинальности. Согласен, но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все эти мои обвинения, как ни устарели, как ни пошлы, как ни водевильны, все-таки истинны. Все-таки мы с вами ничего не добились. Это гнусный вздор, потому, потому, знаете же, произнес мистер Аслай дрожащим голосом и сверкая глазами. «Знаете же, неблагодарный и недостойный, мелкий и несчастный человек, что я прибыл в Гомбург нарочно по ее поручению, для того, чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно и передать ей все, ваши чувства, мысли, надежды и воспоминания». «Неужели...» Неужели? вскричал я, и слёзы градом потекли из глаз моих. Я не мог сдержать их, и это, кажется, было в первый раз в моей жизни. Да, несчастный человек, она любила вас. И я могу вам это открыть, потому что вы, погибший человек, мало того, если я даже скажу вам, что она до сих пор вас любит. То ведь вы всё равно здесь останетесь. И да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек не дурной. Вы даже могли быть полезны вашему отечеству, которое так нуждается в людях, но вы останетесь здесь и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд. Я не о народе вашем говорю. Рулетка это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в локее, чем воровать. Но мне страшно подумать, что может быть в будущем. Довольно, прощайте. Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах. Вот от меня вам 10 люйдоров. Больше не дам, потому что вы их всё равно проиграете. Берите и прощайте. Берите же. Нет, мистер Раслы, после всего теперь сказанного, берите, вскричал он. Я убеждён, что вы ещё благородны и даю вам, как может дать друг истинному другу. Если б я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, гомбург и поедете в ваше отечество, Я бы готов был немедленно дать вам 1000 фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю 1000 фунтов, а даю только 10 луидоров, что 1000 ли фунтов или 10 луидоров в настоящее время для вас совершенно одно и то же. Всё одно проиграете. Берите и прощайте. Возьму, если вы позволите себе обнять на прощание. О, это с удовольствием. Мы обнялись искренно, и мистер Асли ушёл. Нет, он не прав. Если я был резок и глуп насчёт Полины и Дегрея, то он резок и скор насчёт русских. Про себя я ничего не говорю. Впрочем, впрочем, всё это пока не то. Все это слова, слова и слова, а надо дела. Вот теперь главное Швейцария. Завтра же. О, если б можно было завтра же отправиться, вновь возродиться, воскреснуть. Надо им доказать. Пусть знает Полина, что я ещё могу быть человеком. Стоит только Теперь уж, впрочем, поздно, но завтра. О, у меня предчувствие, и это не может быть иначе. У меня теперь 15 люйдоров. «А я начинал и с пятнадцатью гульданами, если начать осторожно. И неужели, неужели уж я такой малый ребёнок? Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек? Но почему же я не могу воскреснуть? Да, стоит только хоть раз в жизни быть расчётливым и терпеливым, и вот и всё. Стоит только хоть раз выдержать характер, и в один час могу всю судьбу изменить. Главное — характер». Вспомню только что было со мною в этом роде 7 месяцев назад в Рулетембурге, при докончательном моем проигрышем. О, это был замечательный случай решимости. Я проиграл тогда всё, всё. Выхожу из вокзала, смотрю в жилетном кармане шевелится у меня ещё один гульден. А, стало быть, Будет на что пообедать, подумал я, но, пройдя шагов 100, я передумал и воротился. Я поставил этот гульден на манк. В тот раз было на манк. И право есть что-то особенное в ощущении, когда один на чужой стороне, далеко от родины, от друзей и не знаешь, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый, самый последний. Я выиграл и через двадцать минут вышел из воксала, имея сто семьдесят гульдена в кармане. Это фактс! Вот что может иногда значить последний гульден. А что, если б я тогда упал духом, и если б я не посмел решиться? Завтра, завтра все кончится.